Глава десятая. Дело на заводе Промет. Подписать на криминал Шаболдина оказалось тем легче, что они вместе уже делали дела, а попался один раз только Лабуткин. План разработали в сарае у Зеленого. Там было просторно и в то же время уютно. В углу, напротив двери, до крыши были сложены дрова, кубометра два на просушку. Зеленый не мелочился. В другом конце сарая, невидном от двери, за полиницей стояли две скамьи и корзины с картошкой, которую обрывали мать и сестра. В стене, выходящей на задворок, было прорезано оконце с ладонь высотою и шириной в локоть, забранное битым стеклом для света. Они еще пацанами тут резались в карты. Детали похищения подробно обсудили, рисуя на земляном полусхемы и тут же стирая, чтобы начертить новые годные. Всех увлекло предприятие, особенно Митьку, подогретого подгоном аккумуляторной батареи, не новой, но хорошего качества, которое приволок ему зеленый. Митька хотел испытать свою конструкцию в деле, а если дело будет реальное и принесет доход, тем более. Выбрали ближайшую ночь, когда у Лоботкина выпадет перерыв. Шаболдина на пустяковое дело подпрягать не стали. а Все возни, грузовик обкатать. Три железных бочки из-под white спирта, даже через забор перекидывать не потребовалось. Заводская ограда краснознаменца со стороны свалки, использованной тары, отвалилась целой секцией. Для ее восстановления не находилось ни материалов, ни начальственной инициативы. Свалка заросла крапивой, и кореша изрядно обожглись, протискивая бочки к машине. — Тягай! Толкай давай! Чудила грешное, Да подымай же дьяволу! Отдельники пыхтели в ночи, подмолаживая друг друга добрым словом, оставили бочки в кузов, довезли до двора Лабуткина и затащили к нему в сарай. Договорились на ночь, когда в графике Лабуткина случится окно, а у Кутылева и Шаболдина выходной после пятого дня шестидневки. Ждать посчастливилось недолго. Ночью, как ради завода Парамет, подъехал старенький трещащий грозвичок Форд Татте, С невысоких бортов наспех сколоченного кузова соскочили двое, еще один вылез из кабины. При близком свете сорока свечевых фонарей они казались тенями. Кладовщик встретил их у ограды вдали, стоящего за углом здания на вышке часового. Все было вымерено и высмотрено, ушлым заводчинином. За деньги он подрядился рискнуть, хотя по жизни не особо нуждался. Он провел до лазейки в заборе, большой, хороший, Требовалось только сдвинуть три доски, и можно протащить бочку. Костромской был не молод, но в кутузку не попадало. Оттого он боялся тюрьмы и суетился не по делу. — А кто это с тобой? — расспрашивал он Зеленого, с которым познакомил его инженер Тихомиров. — не спрашиваешь. — зло подумал Лабуткина, а Зеленый только посмеивался и отвечал. — Грузчики, высокой квалификации, вынесут все. И широкое, ясное... Кладовщик был нужен еще и для того, чтобы показать дорогу. Выйти к цистерне и не наткнуться на охрану можно было только с опытным проводником. Рельсы вели на склад. Костромское сорвало подпечатник, отпер замок, отворил дверцу воротах. Темно было, хоть глаз коли, но когда вошли и затворились, в руке зеленого щелкнула зажигалка. — Дура, взорвемся! — буркнул кладовщик. — Я сам. Он исчез во мраке и тут же вернулся с фонарем. Летучий мышь. Зажгли фитиль, надели стекло. Впереди развиднелся громадный округлый контур. «Он — Он! — громким шепотом сказал Костромской. Тихо подошли, бесшумно опустили на шпалы бочку. — Я сам! — сказал кладовщик. Достал из кармана маленькие кусачки, снял пломбу, выдернул проволоку. Зеленый Шаболдин подвели бочку под кран. Лабуткин держал в руке пробку. Тихомиров уверенным движением повернул вентиль. — Пошла! — Шаболдин втянул носом. И точно он. Из крана христала мерзкая жидкость, не имеющая к водке ни малейшего отношения. Контовали бочку, Лоботкин подправлял костромской светил. Шипели во тьме. — Лей, лей, на руки не лей, на руки. Да куда льешь, демон? Сюда лей, не туда, сюда. Взяли, слили и понесли. Поставили в кузов и так три раза. Угошали Крудунов тиловые испарения. Хорошо, что еще кубатура была большая, и никто не брякнулся. Тем не менее, когда возвернулись со склада, вид у всех был ушатанный. Кладовщик заново опломбировал цистерну, запер ангар и выбрался к похитителям. «На!» — зелено ссумло ему в руку банковские билеты. «В расходе!» Костромской пересчитал банкноты и остался доволен. Пока жадность пересиливала в нем страх... С вороватым куловичком можно было иметь дело. Кутылев, оставшийся неотлучным при машине, приглядывался к подельникам. — Вы там что, пили? — Не, Митьк, спокойно ответил Лабуткин. Просто нанюхались. Кутылев покивал, но не поверил. — Куртаните кто-нибудь! — попросил он, садясь за руль. Шаболдин встал перед капотом фордика, энергично завертел заводной рычаг. Аккумулятору надо было помочь. Вразовичок выхлопнул газ и затрахтел. Шаболда, давай в кузов, бочки держи, — прошипел зеленый. — Усаньки разгрузите, а мы догоним. Фордик затрахтел еще громче и затрясся, как в лихорадке. Был риск, что мотор не вытянет, но он вытянул. Митска включил низшую передачу, и грузовичок покатился вперед своим ходом. Требовалось лишь немного его потолкнуть. Шаболдин запрыгнул в кузов, Фордик заревел и поехал. Так он и скрылся незамеченной охраной завода. Лабуткин и Зеленым шли до дома пешком, без опаски, оказаться остановленными милиционером, заинтересовавшимся, что же за бочки везет посреди ночи подозрительный грузовик. «Теперь будешь сыт, пьян и нос в табаке». Веселился Зеленый. Спиртные пары еще не выветрились. «Это в лучшем случае», — сказал Лабуткин. худшем Митьку Шаболды сейчас примут. Ну или меня на сбыте потом. Ты с Машкой не при делах при любом раскладе». — С Машкой, злобно думал Лаботкин, — сказать ему про нога.